Проснувшись ночью, Быков увидел, что Ермаков сидит за приемником. Связи не было. Хиус молчал всю ночь. Всю ночь и весь следующий день. Третий, последний маяк установили очень быстро, меньше, чем за десять часов. Ермаков выбрался из мальчика, сильно хромая, прошел по упругой, присыпанной песком и гравием поверхности селено-цереевой ткани, проверил схему подключения и привел установку в действие. Межпланетники стояли около тускло поблескивающей башенки и молчали. Ничего не изменилось. Там, где с клокотанием кипел взрывами урановый котел Галконды, снова поднималась, как и прежде, багровая стена света. Вздрагивала почва под ногами. Порывами налетал несильный ветер, Вздымал облачка пыли в лучах прожекторов. На юге, в непроглядной тьме, неслись смерчено черной пустыней. Низкие клубящиеся тучи цеплялись за вершины торчащих скал. Едва слышно посвистывал маяк. И невидимый тонкий радиолуч начал свой стремительный бег кругами по небу, от горизонта к зениту, от зенита к горизонту, словно разматывая бесконечную, огромную спираль. Дело завершено. Уйдет мальчик, снимется с гигантского болота и вернется на Землю Хиус. Много-много раз черное небо зарится багровым светом, прилетят и улетят десятки планетолетов, а три невысокие крепкие башенки будут упорно слать в эфир свои призывные сигналы. Здесь посадочная площадка. Здесь Галконда, здесь цель ваша, скитальцы безводных океанов космоса. Дело сделано, окончено, совсем, совершенно окончено. Хиус, Михаил Антонович, Земля. Все стало удивительно близким. Подошло, остановилось рядом в белом свете прожекторов мальчика. Это чувствовали все. И Ермаков, напряженно вглядывающийся в черную завесу на юге, и задумавшийся Юрковский, скрестивший руки на груди, и Быков, и бедняга Дауги, ищущий плечо Богдана в рассеянном недоумении, почему это ему никак не удается опереться на друга-радиста. «Так, ракета Дром, «Урановая Галконда» номер один готов к приему первых планетолетов», сказал высоким звенящим голосом Ермаков. 17.45. 16 сентября 1900 такого-то года. Все молчали. Ермаков поднял руку и торжественно, громко и ясно провозгласил. «Мы, экипаж советского планетолета Хьюз именем Союза Советских Коммунистических Республик объявляем урановую галконду со всеми ее сокровищами собственностью человечества». Быков подошел к маяку и прикрепил к шестигранному шесту маяка широкое полотнище. Ветер подхватил и развернул алое, оказавшееся в багровых сумерках почти чёрным, знамя с золотой звездой и великой старинной эмблемой — серпом и молотом, знамя Родины. «Ура!» — крикнул Верковский, а Даоги захлопал в ладоши. На этом торжественная церемония окончилась. Вернувшись в транспортер, Ермаков сразу же присел к приемнику, а Юрковский снял шлем, потянулся и, отчаянно зевнув, повалился на свою постель. «Итак, Иоганыч, чем станешь угощать?» — осведомился он. И тут Быков вспомнил. «Сегодня день рождения Иоганныча. Еще когда устанавливали первый маяк, Даоги говорил об этом и торжественно приглашал отпраздновать сию знаменательную дату посредством посильного поглощения питья и закусок с произнесением соответствующих речей. Приглашал в стихах На вечер, данный в честь мою, я вас прошу, явиться, прошу вас также не забыть одеться и умыться. Богофесело улыбнулся и спросил: А где же обещанные явства? Дауги засуетился. Принялся копаться в своем мешке, извлек старательно обернутую в бумагу бутылку, две коробки роль мопса и толстый ломоть копченого латышского сала. Все эти прелести не входили в обычный рацион межпланетников. Дауги ухитрился протащить их сюда контрабандой. Быков расстелил салфетку, вынул из буфетного шкафчика стаканчики, вилки, хлеб в полиэтиленовой упаковке — Юрковский крякнул, произнес значительно однако и придвинулся поближе к импровизированному пиршественному столу. Внутренность бронированной машины сразу приобрела праздничный вид. Стало хорошо и необычно. Далги развернул бутылку, поставил ее в центре салфетки и с вожделением потер руки. Юрковский причесался. Быков, Подумал и повязал галстук поверх спецкостюма, чем поверх именинника в радостное изумление. Пока длились эти многообещающие приготовления, Ермаков, не снимая шлема, сидел у рации. Кончив какие-то расчеты, он принялся вызывать Хьюз. Но эфир молчал. В репродукторе хрипело, выло, каркало. Михаил Антонович не откликался. Ермаков выключил аппаратуру, устало стащил колпак и аккуратно повесил его на стену. Богов с удивлением заметил, как потемнело и посуровило лицо командира. Ермаков был чем-то очень сильно обеспокоен. Обеспокоен сейчас, когда пройден такой тяжелый и многотрудный путь, когда осталось только отдать Крутикову приказ и ждать прибытия Хиуса на новый ракетодром. Странно. Алексей Петрович ухватился за нижнюю губу. «Товарищи, предлагаю всем отдыхать и...» Ермаков замолчал с удивлением, рассматривая веселых друзей. Брови его поднялись. «Что это вы затеяли?» «На вечер, данный в честь мою...» Упавшим голосом начал Долги. Выражение лица командира поразило его. «Анатолий Борисович, ведь сегодня праздник...» в известном смысле, завершение. Он, новорожденный Анатолий Борисович, весело сказал Юрковский, трудясь над бутылкой, выпьем по глотку коньяку, поболтаем. Ермаков посмотрел на него, на смущенного Яганыча, на бравого Быкова, тот торопливо прикрыл ладонью глупый галстук. Глаза его потеплели. «Давайте», — сказал он, — И сложил карту, расстеленную на столике около рации. Все чинно расселись вокруг салфетки. Будет тост, осведомился Ермаков, принимая из рук Юрковского желтый стаканчик. Обязательно, ответил тот и торжественно произнес: Сегодня мы празднуем двойное событие. Сегодня родился большой Г. И Дауги и маленький ракетодром Урановая Галконда. У обоих большое будущее. Оба дороги нашему сердцу. Живите, растите и размножайтесь. Ура! Ура! Ура!» За стеной посвистывал раскаленный ветер. Темный песок намело вокруг мальчика. Чужая черная ночь обступила со всех сторон маленький, уютный уголок жизни и света. Хороший роль мопс», — сказал Юрковский, сосредоточенно наматывая на вилку аппетитную рыбью тушку. «Очень люблю роль мопс», — Яганович покачал головой, обратившись к Ермакову, сказал. «Между прочим, с роль мопсом у меня произошла любопытнейшая история. Вернее, не с роль мопсом, а, представьте, Гоби, пустыня, несколько палаток геологическая экспедиция, На 300 километров ни одного жилья. Дичь, прелесть. И была у нас, молодых практикантов, бутылочка коньяку и заветная баночка роль мопса». «Ждали мы какого-либо высокоторжественного события, чтобы, значит...» Дауги выразительно щелкнул пальцами. ну -с, дождались. Вот как теперь. День рождения одной... одного товарища. Собрались мы у нашей палатки, все практиканты, шесть человек. Откупорили коньяк, нарезали хлеб, помыли руки, положили все это на футляр для теодолита и, как сейчас помню я принялся под жадными взорами ребят вскрывать вожделенный роль мопс. Понимаете, все баранина, ветчина, остренького хотелось, сил нет. И вот едва я вскрыл... Дауги сделал паузу. Быков нетерпеливо покашлял и сказал, «Вскрыл? И что?» Понимаете, я даже не помню, как это случилось. Я случайно взглянул поверх голов товарищей Они все, конечно, наклонились к банке. И вижу, по склону соседнего бархана ползет, извиваясь при огромной сизой червяк. Настоящий удав. Буа-констриктор. Весь в таких кольцах. — Врешь, — убежденно сказал Юрковский. — Погодите, Владимир Сергеевич, — сердито остановил его быков. — Дайте рассказать. — Не вру, Володя. Это был Алгой-Хархой. «Алгой кто?» — спросил Быков. «Алгой-хархой», — повторил Долги. «Кажется, единственное сухопутное животное на земле, вооруженное электричеством». Юрковский сдвинул брови, вспоминая. «Алгой-хархой, кажется, впервые описан в одном из габийских рассказов Ивана Ефремова полвека назад, так?» «Так», — согласился Долги. Потом выяснилось, что за эти полвека мы были не то третий, не то четвертый экспедиции, которая видела его. — И что же случилось, — не утерпел Быков. Дауги вздохнул. — Ничего особенного, конечно. Я заорал и вскочил на ноги. Роль-мопс вывалился в песок. Мы побежали в палатку за ружьями, а когда вернулись... Он развел руками. — Никаких шансов. Электрический червяк скрылся. «Досталось тебе, наверное, от ребят», — сказал Юрковский и снова потянулся к кроль-мопсу. «Ну нет, до самого конца экспедиции только и было разговоров, чтоб Алгой-Хархоя». «Я вот ничего подобного не видел в пустыне», — заметил Быков. Долги объяснил, что Алгой-Хархой водится, вероятно, только в самых жарких и пустынных областях монгольской Гобби. Быков, чувствуя себя почему-то не в своей тарелке, принялся расспрашивать Ермакова о плане дальнейшего покорения Венеры. Ему хотелось заставить командира разговориться, но тот отвечал сдержанно и скучновато. Готовится к вылету Хиус-3, он перебросит на Галконду большую группу специалистов, начнется оборудование промышленного комбината по переработке ядерного горючего. Одновременно, конечно, будет происходить расширенное исследование поверхности планеты. — Да что там говорить, — легкомысленно помахивая рукой, — вставил Юрковский. — Свинеры покончено. Дорога проложена, семафор открыт, как говорили наши предки в те времена, когда еще были семафоры. И новые дороги пройдут не здесь. — Межзвездная астронавтика, конечно, — сказал Ермаков, улыбаясь одними губами. — Именно. Перелет. Земля. 61 лебедя. Это новая дорога. — Это сколько же времени лететь, — с сомнением спросил Быков. 10 лет туда и 10 обратно. 20 лет полета с нашими скоростями. 20 лет! ахнул быков. Это ж в команду надо набирать юнцов, чтобы экипаж дороги не вымер естественной смертью. Э, брат! засмеялся именинник. А что ты скажешь о перелете Москва? Большое Магелланово облако, расстояние 40 тысяч световых лет, то бишь 400 миллионов миллиардов километров. Со скоростью света лететь 40 тысяч лет. И это, заметь, ближайшая к нам звездная система типа галактики. Ну как? Кошмар. Абсолютно нереально. А кто его знает?» — Даоги хитро посматривал на потрясённого водителя. «Наука, как известно, умеет много гитик, а по сравнению с десятком тысяч лет двадцать кажутся мгновением». «Всё равно и двадцать — много», — проворчал Быков. Совсем немного говорю я тебе, сказал Яганыч. Утром заснул на земле, в полдень проснулся где-нибудь около шестьдесят один лебедя. Как в трансконтинентальном самолете, или чуть помедленнее. Поглядел, пощупал, набрал диковинок и назад. Ну, еще бы. Надо только уметь спать по 10 лет сряду. Как раз по тебе, Аганыч, перелет, не удержался водитель. Юрковский засмеялся. А ты про анабиоз слыхал? Наслаждался долги нисколько не сердясь. Анабиоз — это такое состояние организма, что-то среднее между жизнью и смертью, вроде обморока. «Ну-ну, популяризатор, не загибай», — заметил Юрковский. «Нет, я очень приближенно. В том смысле, что ощущения человека в анабиотическом сне такие же, как при обмороке». «То есть вообще никаких ощущений?» «Ага. Так вот, при анабиозе все жизненные процессы протекают замедленно, Человек, так сказать, жив, но не живет. Не стареет, не болеет, не растет. Ну, дальше, — поторопил заинтересовавшийся Быков. Вот и все. Поднимаешь звездолет над землей, включаешь автоматическое управление, погружаешься в анабиотический сон и прекращаешь таким образом течение времени. Через 10 лет у тебя будет специальное устройство. Протираешь глаза, моешься, делаешь свое дело, исследуешь, собираешь материал — И обратно тем же манером. Здорово! восхитился водитель. Но это же фантастика все-таки. Это уже не фантастика, заметил Ермаков. Но этот путь пока мало приемлем. У нас нет никакого опыта межзвездных полетов, риск слишком велик. Международный конгресс никогда не даст согласия на подобную авантюру. Впрочем, есть еще одна дорога. «Теория относительности», — торжественно начал Юрковский. Дауге застонал. «Помогите!» «Сос! Сейчас начнется!» «Лоренцево сокращение временных интервалов!» «Тензор кривизны Римана-Кристоффеля. «Сос!» «При чем здесь тензор кривизны?» — возмутился Юрковский. «А Лоренцево сокращение?» «Ого! Начинается!» «Не надо, Володя, голубчик!» «Ну и черт с тобой!» «Оставайся в серости да в невинности!» Юрковский был явно задет. «Нет, милый, ты не обижайся!» «На богом обиженного грех обижаться!» «Я имел в виду не теорию относительности», — вмешался Ермаков. «Я говорю об идее покойного Ллойда». «А, да-да», — воскликнул Юрковский, оживляясь. «Механические астронавты!» «Это как?» — спросил Быков. «Вместо живых пилотов — кибернетические устройства. Роботы», — пояснил Ермаков. Вы, наверное, слыхали о таких, Алексей Петрович. Да, ну еще бы, на Кракумской стройке работала целая механическая бригада. Совершенно верно. Такие же роботы поведут звездолеты. Это, конечно, не люди, но они способны совершать целый ряд вполне осмысленных с нашей точки зрения операций. Они могут быть пилотами и геологами, и биологами, и физиками, и счетными машинами и радиопередатчиками. «И все это одновременно. В определенных пределах, конечно. Это будут великолепные разведчики, пролагатели новых трасс. Будущее звездоплавания в значительной мере принадлежит таким киберпилотам». «Замечательно», — Быков в восторге крутил головой. «Просто здорово». «То-то же!» — ткнул его в бок долги. «А ты говоришь, нереально, фантастично». «Нет, вы представляете?» — блестя великолепными зубами разглагольствовал Юрковский — На какой-нибудь безвестной планетке в системе Проксима-Центавра приземляется звездолет. Восхищенные обитатели сбегаются к нему со всех концов в радостном ликовании, прибыли друзья из чужого мира, и вдруг из люков выползают этакие чудища о шести ногах, поблескивающие металлом, перемигиваются разноцветными лампочками, удивительно похожие на живых и в то же время мертвые, холодные непонятные. Если на планетке идет 1901 год от Рождества Христова, то это будет фурор. «Чудища улетают», — подхватил Долги, увозя с собой пару разнообразных домов и местную корову в банке со спиртом. Жители остаются в смущении и ужасе. «Писатели сочиняют 20 великолепных фантастических романов», — перебил восторженный Юрковский. «20 ученых защищают 20 докторских диссертаций на тему «Металлические формы жизни во Вселенной». И немедленно возникают двадцать религиозных сект, предающихся культу железных богов. А потом... А потом, через двадцать лет, прилетаем мы с Юрковским и объясняем истинное положение вещей, и начинается освоение под нашим руководством местной Венеры. Мы строим хиусы. «И все начинается сначала», — гнусаво пропел Юрковский. «Да, и все начинается сначала». «Захолустная Венера с и...» «Вообще все сначала. Вечное движение!» Глубокомысленно закончил Дауги. Все засмеялись. «У меня есть предложение», — сказал Юрковский. «Извините», — прервал его Ермаков. Он поднялся и включил приемник. Помещение сразу наполнилось свистом и скрежетом. Геологи переглянулись. «Связи нет?» — тревожно спросил Дауги. «Старые сутки нет», — тихо ответил Быков, косясь на командира. Ермаков повернул ручку приемника, скрежет, сразу утих. «Мы отправимся к Хиусу», — он поглядел на часы. «Через час с лишним, если, конечно, ничего не изменится». Межпланетники оторопело поглядели друг на друга. «Позвольте», — нахмурился Юрковский. — «а дымное море». Разве мы не пойдем в дымное море? с изумлением спросил Долги. Командир молчал. Потом, ведь Михаил Антонович, как мы договорились, должен привести Хиус сюда. Ракета Дром готов к приему. Михаил ждет только вашего приказа. Нет связи, глухо сказал Ермаков. Подумаешь, Юрковский пожал плечами. Это бывало и раньше. Подождем. И тем временем мы следуем дымное море, подхватил долги. Это называется сочетать полезное с. Ермаков покачал головой. Нет, мы пойдем к Хилсу. Он сказал это совсем мягко, и в голосе зазвучали совершенно незнакомые нотки. Казалось, командир просит: связь может наладиться, а может и не возобновиться. Мы не должны ждать. Мы обязаны немедленно вернуться к Хиусу. Воды осталось меньше, чем на четверо суток. С завтрашнего дня я сокращаю выдачу.